Глава 90 Кладбище в Пасси – это вип-зона для покойников. 2600 могил с самым высоким показателем плотности захоронений на один квадратный метр. Цветник знаменитостей, упокоившихся на вершине холма над площадью Трокадеро. Перед гигантскими воротами в стиле арт-деко коп опять заколебался. Если во время похорон его заметят семья или вообще кто-нибудь, он закончит свои дни повешенным на одном из каштанов святилище. По сути дела, именно он выбрал не того убийцу, ложно обвинил клиента Клаудии и в той или иной форме подал настоящему убийце идею принести в жертву молодую адвокатессу. «Да ладно, Корцо, ты и не такое видывал». По иронии равнодушной судьбы стояла чудесная погода. Стеллы и кресты переливались под солнцем, как перламутровые волны. Ни единое дуновение ветерка не нарушало благолепие утра. Синего неба походило на чистейший химический осадок, а заодно напоминало о его последнем визите к Клаудии. Сунув руки в карманы, Корсо принялся искать место церемонии. Он шел мимо белых мавзолеев, похожих на храмы, павильонов с витражами, будь то украденными из церкви и изображавшими ангелов или целомудренных дев, затейливых часовен в барочных орнаментах. Клаудии такое окружение не понравилось бы. Ярой стороннице равного для всех правосудия было бы неприятно насильственное возвращение к ее буржуазным корням. Наконец он заметил группу в черном, словно прорисованную углем на белой странице. Осторожно приблизившись, он понял, что ничем не рискует. Все присутствующие прибыли из Вены. Друзей у Клаудии не было, но была семья. Торжественные лица с благородными чертами и замкнутым выражением. Речи на правильном немецком. Не хватало только рамки из сусального золота, чтобы увековечить это собрание у разверстой могилы. Барби обещала, что не будет ни одного журналиста или даже зеваки. И сдержала слово. Она сознательно распространила ложную информацию. Поскольку Клаудио Мюллер была австрийкой, ее родители репатриировали тело, чтобы захоронить в окрестностях Вены. Эти австрийцы не верили в Бога. Ни тени кюре или иного служителя культа. Никакой заупокойной службы у гроба, только глубокая отрешенность, которая стоила любых стандартных молитв. Корсо смотрел на этих мужчин и женщин и поражался их сходству. Те же одежды элегантного покроя, те же черты, выточенные из белого мрамора. Часть высшего венского общества высадилась в пасси и казалась отлитой из одной формы. Коп размышлял, кто же здесь мать Клаудии, когда маленькая женщина сделала шаг вперед. Она проигнорировала пюпитр, выставленный для ораторов, чтобы подойти поближе к вырытой могиле. Позади нее гигант с суровым видом изображал бодигарда. Отец. Несмотря на маленький рост и округлый силуэт, фамильное сходство мадам Мюллер с покойной дочерью было очевидно. Чистые черты, словно проведенные одной линией, гармонично сходились к вискам, как и у Клаудии. У нее были черные волосы, откинутые назад. Бледная, строгая красота, напоминавшая горьковатый священный вкус просфиры. От ее присутствия Корсо оцепенел с головы до ног. Он боялся встретиться с ней взглядом, но глаза женщины были полуприкрыты. Она сложила руки перед собой. У нее не было ни сумки, ни пальто. Только черное платье, которое своей простотой напоминало те пропитанные серые робы, которые надевали на приговоренных к сжиганию на костре, чтобы они горели быстрее. Она стала читать по памяти. Голос в унисон глазам, то есть обращенный внутрь. Корсо ожидал услышать испанский язык, но сразу же узнал самый известный отрывок из двадцати стихотворений Пабло Неруды, посвященных любви и молодости. «Хочу сотворить с тобою то, что весна сотворяет с дикой вишней в лесу». Убитая горем мать обращала к дочери любовную поэму, исполненную чувственности. Клаудия, без сомнения, повернулась к семье спиной. Именно чтобы забыть их, и в качестве провокации она обосновалась в Париже и стала святой заступницей преступников. Внезапно Стефан узнал некоторые лица. В конечном счете на кладбище оказались не только австрийцы, и Барби не смогла помешать информации распространиться среди друзей Собески, то есть среди интеллектуалов, политиков, деятелей искусства, которые помалкивали когда вскрылась виновность художника. Но снова выползли из щелей теперь, когда его невиновность стала очевидна. Корсо видел, что они перешептываются между собой. Они его заметили и узнали своего классового врага. фашиствующий коп, наделавший одних ошибок. Тот, кто ничего не понял, кто решил, что дело закрыто, в то время как преступник еще разгуливает на свободе. К счастью, ни одному из этих активистов не представилась возможность произнести речь. Похороны были австрийские и только австрийские. Иначе выплеснулась бы обычная волна негодования. «Клаудия, доблестный адвокат, принесенная в жертву тупоумной полиции и слепым правосудием, собески, самоубитый обществом» и так далее... Сейчас все медленно проходили мимо открытой могилы, и каждый бросал в нее белую розу. Курцов предпочел отступить за памятники. У него не было ни розы, ни права. Так и речи не могло быть о принесении соболезнований родным или кому-то еще. Друзья советские все чаще бросали на него угрожающие взгляды. Он уже разворачивался к выходу, когда заметил лицо, не вписывающееся в общую картину. Ну, совсем не вписывающееся. Корсо укрылся за Стеллой в ожидании, когда народ разойдется. Он не покинет кладбище, пока не получит объяснение этой «мискастинг».